Вечером в пригородной таверне Мирадор встретился с молодцами, присланными антикваром. Старый лис направил к нему десяток крепких головорезов под началом некоего Альберту. Тот горячо заверил заморского гостя, что за деньги его ребята готовы зарезать даже английскую королеву. «Пока не требуется», — усмехнулся Мирадор и приказал им завтра утром ждать в порту. Однако благословение не пришло. Мирадор невольно нахмурил брови. Сейчас еще есть запас времени, и он опережает график старого Томаса Роу. Однако благословение может сильно опоздать, и резерв начнет таять с каждой минутой. Вздохнув, стихии и ветрам не прикажешь, он приказал бандитам завтра на рассвете вновь собраться в порту и отправился в гостиницу. С первыми лучами солнца Мирадор поднялся, плотно позавтракал и пошел к причалам. Благословения еще не было, но бандиты уже заняли отведенные места. Пришлось засесть в дешевой таверне и просиживать штаны, убивая время за стаканом кисловатого вина. Наконец, медленно и величаво в бухту вошел благословение под торговым французским флагом. Едва он бросил якорь, и капитан отправился улаживать дела с властями, от набережной отвалилась шлюпка, и через четверть часа Мирадор ступил на палубу корабля. Обменявшись несколькими словами с помощником капитана, он показал ему бумагу с рисунком рыбы, и тот проводил его в каюту пассажира. Войдя, Мирадор увидел крепкого мужчину с короткими ржеватыми волосами, выгоревшей на солнце бородой и усами. Янтарные, как старый мед, глаза незнакомца холодно уставились в переносицу незваного гостя. «Чем могу служить?» Хозяин каюты сдул невидимую пылинку, на щегольского полуфрака», — говорил он на английском. «Господин Роберт?» — уточнил Мирадор. «Да, с кем имею честь?» «Вам письмо от адмирала». Мирадор подал пакет, Роберт вскрыл, чуть прищурил глаза, наморщил высокий лоб и начал читать. «Гость понял, хозяин каюты держит шифр для переписки в голове и сейчас пытается вникнуть в истинный смысл распоряжений начальства». «Хорошо». Роберт раскурил сигару, поднес спичку к письму и бросил горящий листок в пепельницу. «Признаться, я недоумевал, зачем идти в Геную? Но теперь все разъяснилось. Когда вы намерены доставить своих людей на борт? Капитан долго здесь не задержится. Возьмет воду, провиант, немного угля, и мы возьмем курс на Гибралтар». Он чуть заметно улыбнулся и посмотрел на гостя уже не так холодно, как прежде. Не дожидаясь приглашения, Мирадор присел напротив. — К сожалению, обстоятельства несколько изменились. — Я не могу доставить нужных людей на ваш корабль. — Тогда мы уходим без вас, — ровным голосом сообщил Роберт. — Я не могу ждать, пока обстоятельства вновь станут благоприятными. — Напрасно торопитесь. Мирадор вытащил из кармана еще один пакет и бросил его на стол. — Прочтите. — Здесь последнее распоряжение адмирала. Вы поступаете в мое распоряжение и будете делать то, что я прикажу. Роберт молча взял пакет, вскрыл и прочел письмо. Глаза его потемнели от гнева. Вы можете объяснить, что здесь произошло? Дорогу морем перекрыли, вздохнул Мирадор. Остается лишь путь по суше. У меня на готове карета и охрана. Вы с пленником сходите на берег и едете со мной. Потом вместе отправляемся через перевалы во Францию. Первый вариант плана мне нравился больше. Не стал скрывать Роберт. Сейчас мы подвергаем опасности весь замысел. Кто перекрыл вам дорогу морем? Неужели нельзя договориться? Боюсь нет. Мирадор развел руками. Итальянские общества чести сильнее короля и его министров. А, -а, -а, -а Роберт криво усмехнулся. Эти как их бандиты. Подтвердил гость. — Если бы вы знали, как мне хочется наплевать на ваших бандитов и ваши трудности, — откровенно признался хозяин каюты, — послать вас к дьяволу и приказать поднять паруса. — Но приказ адмирала... — Миродор многозначительно поднял палец. — А я пока еще не решил, подчиняться ему или нет. В любом случае, пленник принадлежит только мне. — Естественно, — гость согласно кивнул... просто речь идет о том чтобы объединить наши усилия у вас пленник у меня пленница может быть нам удастся все решить прямо на месте и необходимость тащить их за собой через несколько границ отпадет сама собой роберт засунул палец за ворот белоснежной на крахмаленной сорочке и слегка оттянул его словно ему стало душно его лицо на мгновение озарило презрительная гримаса но тут же исчезло не знаю и не хочу знать что вы пытаетесь решить заявил он пленник мой и я доставлю его по назначению. — Значит, вы не хотите подчиниться приказу адмирала? — Вынужден подчиниться, но оставляю за собой право действовать по собственному усмотрению, особенно если у вас опять возникнут какие-нибудь осложнения. — Я могу взглянуть на вашего пленника? — поинтересовался Мирадор. — Мы отправляемся на берег сейчас? — уточнил Роберт. — Вот вы его и увидите, а он вас нет. Последние слова повергли гостя в легкое недоумение, но он сохранил на лице бесстрастное выражение, Умение владеть собой не раз выручало и не в таких ситуациях. Роберт встал и пригласил Мирадора следовать за собой. Пленник находился в соседней каюте, и Мирадор приоткрыл ее дверь и увидел сидевшего на диване старика с длинной седой бородой. Он обернулся, но глаза его, казалось, были обращены куда-то за спину, стоявших на пороге. — Он слеп, — шепнул Роберт. — Тем лучше. Так же тихо ответил Мирадор. — Накинем на него плащ с капюшоном, а из лодки засунем прямо в карету. Пока соберемся, наступит сумерки. — У вас надежное убежище? Роберт закрыл дверь каюты пленника. — Если да, то нечего ждать. Он поднялся на мостик и переговорил с помощником капитана. Засвистела дудка... боцмана матросы начали готовить к спуску корзину, чтобы пересадить слепца с корабля на шлюпку. Вскоре на палубе появился и он сам, закутанный в черный плащ. Вынесли объемистые чемоданы Роберта, и через несколько минут все были в шлюпке. Гребцы навалились на весла, и темный, покрытый неровными потеками смолы, борт благословения стал удаляться. Старый шейх сидел рядом с Робертом, который крепко держал его за руку. Словно боялся, что слепец вдруг прыгнет за борт и, произнеся заклинание, превратится в рыбу. Вильнет хвостом, уходя на глубину, и нет его. Мирадор устроился напротив. Скользя равнодушным взглядом по поверхности воды, он напряженно размышлял. Скорее всего, поладить с Робертом будет непросто. Он слишком привык к самостоятельности и независимости в решениях и действиях, чтобы позволить первому встречному поперечному приказывать себе. Даже если такой встречный облечен полным доверием адмирала. Стоит ли ломать копья, выясняя, кто важнее и главнее? — Пожалуй, нет. Роберт, хотя и скрипел зубами, но пошел навстречу. Теперь очередь Мирадора. Сегодня ночью они будут в доме, где ждут Фиш, Рико, Тито и их прелестная пленница, а утром, после непродолжительного отдыха, вновь отправятся в путь. Нечего ждать. Пора уползать из Италии через перевалы, увозя драгоценную добычу. Очень жаль, что нельзя погрузиться на корабль и уплыть, как было задумано с самого начала. Но кто знал, что объявятся люди старого Пепе? Хорошо еще Сморчок в антикварной лавке вовремя предупредил об этом. Очень неприятно столкнуться нос к носу с подручными Лоренцо, особенно при посадке на корабль его племянницы. Теперь все надежды на проводников контрабандистов. Они проведут через горы мимо караулов солдат и соглядатые в пепе. А в Швейцарии старый черт уже не страшен. Шлюпка подошла к каменному причалу. Слепца со всеми предосторожностями переправили на сушу и повели к карете. Уже усаживая его в салон, Роберт быстро оглянулся и зло прошипел. — Дьявольское отродье! Не может быть! — В чем дело? — забеспокоился Мирадор. — Неужели и здесь все сорвется по прихоти его величества случая? Роберт притянул его к себе и показал на высокого, поджарого, загорелого человека в костюме английского покроя, наблюдавшего за ними из-за штабеля бочек. «Он следит за нами?» «Давно следит», — объяснил Роберт. «Пусть ваша охрана принесет нам его голову и как можно быстрее». «Голову?» Мирадор кое-что слышал о Роберте и о многом догадывался, но тем не менее был ошарашен. «Да, голову». — раздраженно повторил Роберт. — Разве я неясно выразился? Меня уже не раз уверяли, что этот человек мертв, но я снова и снова видел его живым. Больше не хочу. Если вы не в состоянии сделать это, мне придется задержаться и разделаться с ним самому. — Почему же? — протянул Мирадор. — Мы все решим. — Эй! — подскочил один из вертевшихся около коляски бандитов, нанятых для охраны через посредничество антиквара. — Видишь мужчину за бочками? — Мирадор показал на штабель. — Кого, ваша милость, имеет в виду? — вежливо осведомился бандит. Клиент хорошо платил, причем звонкой монетой, а вежливость не стоила ничего, зато могла принести некоторую дополнительную прибыль. Мирадор обернулся. У штабеля с бочками стоял два человека, примерно одинакового роста. Один тот, что разозлил Роберта, и второй в бархатной блузе, широкополой шляпе, с волосами до плеч и папкой под мышкой. — Кого еще принесла нелегкая? — — Разумеется, не волосатого. Мирадор открыл дверцу кареты и поставил ногу на ступеньку. — Через час принесите его голову, и я насыплю вам полные карманы золота. Сулейман оказался владельцем и капитаном тендера Кайсум — быстроходного судна с низкой осадкой, длинным, хищно вытянутым корпусом, единственной высокой мачтой, почти горизонтальным бушпритом, прямым форштевнем и косыми парусами, чем-то... неуловимо напоминавшего щуку с непомерно большим верхним плавником. Едва он вместе с русским ступил на палубу, до черна загорелые матросы налегли на кабестан, поднимая якорь, и распустили полотнище ветрил. — Они обязательно зайдут в Палермо. Сулейман сам встал у штурвала и вывел тендер в открытое море. — Там мы и узнаем, в какой порт направляется благословение. — А если они не зайдут в Палермо? Федора Андреевича терзали сомнения, уж больно скоротечно все решилось. К тому же загадочную веревку из скрученной шерсти с вплетенными в нее бисеринками шейх Фасид оставил у себя. — Стоит ли показывать капитану Тендера загадочную деревянную табличку? — Тогда мы не узнаем, куда они направятся дальше. э, -э, -э! Сулейман шевельнул черными усами, что, наверное, означало улыбку. — Обязательно зайдут, и мы все узнаем. Не волнуйся, в этих морях нет судна быстроходнее моего. Кайсум летит по волнам, как птица по небу. Иди в каюту. Кутерген спустился в капитанскую каюту и завалился на жесткий сундук. Тендер поймал в паруса свежий попутный ветер и действительно летел, как птица, с шипением, разрезая форштевнем пенистые волны. Но сумеет ли Кайсум догнать большой и тоже очень быстроходный трехмачтовый корабль, оснащенный еще и паровой машиной? О паровой машине Федор Андреевич узнал, расспросив болтавшихся на причалах арабов. Страдая от скуки во время плавания, русский сбрил бороду и оставил лишь аккуратные усы по моде кавалерийских офицеров. Под бородой кожа была светлее и пришлось сидеть на солнышке, подставляя ему щеки. А тендер шел, словно чайный клипер на призовых гонках. Команда работала слаженно и четко, как на военном корабле. Рулевой твердо держал заданный курс. и через несколько дней под вечер они увидели огни Палермо. Сулейман попросил Федора Андреевича остаться на борту, а сам сошел на берег. Вернулся он часа через два и радостно сообщил, они были здесь и ушли сегодня, после полудня. — Куда направляется их корабль? — не вытерпел Кутергин. — В Геную, — ответил Сулейман и приказал поднимать паруса. — В Неаполь они заходить не будут. — Думаю, нам удастся добежать до Генуи раньше. Последнее показалось Федору Андреевичу сомнительным, но он промолчал, не желая ссориться с самолюбивым потомком пиратов. Тем не менее, точно в указанный Сулейманом срок Кайсум стоял в генуэзском порту. Благословение еще не пришел, и русский заволновался. Вдруг сведения о намерениях капитана корабля Мирта просто пустая болтовня или, того хуже, преднамеренная ложь с целью сбить с толку возможных преследователей. Зачем желтому человеку в Геную? Зачем ему вообще в Европу? Или именно здесь его ждет тот, кто готов заплатить за пленение слепого шейха? Благодаря низкой осадке Тендер встал прямо у набережной. На старинный город тихо опускались сумерки, зажигались фонари на улицах, на мачтах кораблей, над входом в таверны и кофейни, где-то печально и красиво играла скрипка. «Когда ты сойдешь на берег...» «Я уже ничем не смогу тебе помочь», — Сулейман показал на город, — На старой площади у фонтана часто играет бродячий скрипач Карло. Его трудно с кем-либо перепутать, на плече старика всегда сидит белый попугай. Передай, Карло, привет от меня. И, может быть, он сможет поддержать тебя. Спасибо. Кутергин крепко пожал моряку руку. Э, усмехнулся Сулейман. Это так мало. Ложись пораньше спать. Когда придет благословение, тебе будет не до отдыха. А он придет? Увидим. Федор Андреевич поплелся в каюту, устроился на рундуке и попытался заснуть, но в голове все время вертелись разрозненные обрывки воспоминаний. То вдруг привиделось страшное лицо мертвого на нафтулы, то горные кручи и бездонные пропасти, то сладко защемило сердце, когда словно из тумана выплыли чародейки из города храмов. И интересно, они так ласкали каждого гостя, на которого указывали им великие хранители, Или все-таки у жриц любви были свои симпатии и антипатии? А вдове в Кутергин не чурался женщин, у него случались бурные романы, но все как-то потухало, само собой, даже не оставив в душе горького пепла разрушенных иллюзий. Посещал он и дорогие публичные дома, больше из любопытства, чем по зову плоти, Петербург и без того щедро предоставлял множество возможностей для интересного свободного мужчины. Постепенно образ спокойной жены — стал для Федора Андреевича подобен образу посетившего его ангела небесного, а боль утраты притупилась в каждодневных заботах. Он не оставлял мысли о новом браке, но не встречалась женщина или девушка, способная занять в его душе место опустевшее после смерти супруги. Не раз ему устраивали смотрины, показывали разных невест, однако так ничего и не сложилось.